Глава седьмая Эрвин не собирался отступать, и это в целом радовало. Но меня все равно накрыла паника. Мысли смешались, а чувство собственного бессилия ввергло в шок. Я не из тех, кто мечтает абсолютно во всем быть наравне с мужчинами. Я согласна оставаться леди. Мне искренне приятны пышные платья, кружевные чулки, ленточки в прическе. Я готова быть чуть слабее, чем представители лучшей половины нашего общества. Но здесь и сейчас ощущение собственной бесполезности оказалось слишком уж велико. Бесполезность. Невзирая на страх, я взбесилась. Из провала лез гигантский паук, с его ворсина капал яд, лорд Эрвин яростно рубил паучьи ноги найденным мечом, а я стояла и не могла ничего. Магия закончилась. Оружия нет, боевая подготовка минимальна. Я была этаким украшением интерьера. Впрочем, и украшение из меня сейчас было среднее. Волосы растрепаны, лицо чумазое, трико надорвано в нескольких местах. Это взбесило еще больше. Мало что бесполезное, так еще и чучело. «Убью!» – процедила я злобно. И тут меня прорвало. «Выберемся отсюда, поймаю его и придушу» не до дракон подлая мелкая ящерица да чтобы у него все сокровища в прах обратились гадёныш у воплощенных отличный слух и эрвин услышал спросил не отвлекаясь от убивания паука про кого этот ты с такой лаской про подлого янтарного ящера это все он устроил лорд эрфорс на мгновение застыл этот миг едва не стоил мужчине жизни Паучья лапа оказалась проворной и меткой Но королевский родственник опасностей не заметил. Отбил стремительную атаку и рявкнул, обращаясь ко мне. «Ну-ка, повтори». «Подлый янтарный недодракон», — не постеснялась в выражениях я. «Это его мерзких лапок дело». Эрвин как-то, но ну, очень недобро, клацнул зубами и потребовал. «Подробности?» Ну, я и рассказала. Я бежала вместе со всеми. Потом увидела его, он ходил по поляне. Небольшой, как статуэтка-дракон с чешуей янтарного цвета. И я подошла к нему совсем дружелюбием, а он меня оскорбил, и мы поссорились. Он пообещал, что мне конец, и вот. Собственно, после тех его слов меня и перенесло сюда. Лица Эрвина я не видела. Но движение, которым он отрубил кусок паучьей лапы, сказала о многом. И пусть я, в отличие от лорда, не обладала улучшенным слухом, все равно расслышала. «Ну, хранитель. Значит, так ты меня принял». «Хранитель? То есть моя недавняя догадка верна?» Я застонала, а Эрвин... «Нет, в этот раз была не брань, а кое-что другое». «Многоуважаемый янтарный дух», — без тени уважения прошипел лорд. «Если ты не...» «А закончить он не успел». Мир дрогнул, древний лабиринт исчез, а мы оказались под затянутым облаками небом. На тропе, помеченной флажками, возле той самой поляны, где я встретила духа-хранителя. И времени, судя по солнцу, прошло не так уж много. От силы пара часов. Еще одно изменение. Эрвин был не голым, а одетым. Идеально отглаженные штаны, белоснежная рубашка, форменный темный камзол и прическа волосок к волоску. Эрфорс похлопал себя по бокам, торопливо огляделся. Кажется, он искал меч, но тот исчез вместе с прорехами в штанах на месте драконьих ягодиц. Ну а я... Опустив взгляд, узнала, что собственное трико как новенькое. Коснулась волос. Прическа была в порядке, словно я только-только отошла от зеркала. А еще я ощущала магию. Вычерпанный резерв вновь был полон. Кстати... А почему Эрвин магию в лабиринте не использовал? Впрочем, не суть. Глядя на таких обычных нас, я на мгновение усомнилась в том, что мы вообще посещали какие-то пещеры. Подумала, вдруг все эти кошмары только померещились. Но нет. Точно нет. Хранитель. Выплюнул Эрвин. Он восстанавливал дыхание и злился. Я тоже попыталась отдышаться, а еще... Тот ключ, в отличие от клинка, никуда не исчез, я ощущала его в своей ладони, но перенервничала со всеми этими пауками и лжеродственниками настолько, что физически не могла эту самую ладонь разжать. Отлично, леди Августа. После очень долгой паузы произнес Эрвин. Спешу порадовать, что не до дракон, с которым вы поругались. Это янтарный дух, хранитель здешних земель нашей школы, И, разумеется, око. На этих словах я все-таки застонала в голос. Око, оно же источник. Тот самый, что способен подарить человеку драконью сущность и с хранителем которого лучше дружить. Рад, что вам все понятно, прокомментировал мой стон мужчина. Хочу заметить, что я в восхищении от ваших дипломатических способностей. Пауза и пояснение. Последнее, если что, сарказм. Я стыдливо потупилась, а Эрвин добавил. — Леди Августа, это как же нужно было довести хранителя, чтобы он отправил вас в настолько мерзкое место? — Не вопрос. Скорее утверждение. Вот тут я уже немного оскорбилась. Я его не доводила. Просто... — Хватит, — перебил Эрфорс жестко. — Не желаю слушать. С этими словами он открыл портал. Издевательски приглашающие жесты, я все-таки шагнула в стального цвета мерцания. Скалистая местность исчезла. Мы очутились во внутреннем дворе замка, ну а там... Сначала я заметила милорда-директора, который вальяжно восседал в неуместно роскошном кресле. Затем Форгина. Он стоял и перелистывал стопку каких-то бумаг. А еще во дворе были девушки. Мои товарки по отбору сидели возле дальней стены прямо на серой брусчатке и тяжело дышали. Лица были сплошь красные, в глазах боль. Когда вспыхнул портал, претендентки на поступление даже не заметили. Зато Форгин тут же поднял голову, а Арагор сменил позу, перемещая фокус своего внимания. «Нашел все-таки?» – спросил принц Эрвина. «Ну и где была?» «Не поверишь», – отозвался мой спаситель. В горячих источниках купалась. Ей, видите ли, надоело бегать. Ножки устали, вот и решила отдохнуть. Ложь была настолько внезапной, настолько вопиющей, что я онемела. Рагор заломил бровь, потом посмотрел, как на конченную идиотку, и произнес. «М-да». «Это не...» — начала я. «Ну кто я и кто Эрвин? Кому из нас поверят?» «Хватит, леди Августа», — перебил Рагар. «Мне не нужны ваши оправдания. Но я, признаться, разочарован». В его голосе прозвучало что-то подозрительно похожее на искренность. «Я думал, что уж вы-то хотите учиться всерьез, а вы...» Я немела снова. Ситуация оказалась за гранью моего разума. «Нет, понимаю, что не выполнила условия испытания, не пришла к финишу вовремя, значит, меня можно исключить, но...» Рад был познакомиться. Буркнул принц и небрежно махнул рукой, открывая новый портал. Тут я все-таки очнулась. Спорить, изобличая ложь Эрфорса, я не стала. Гордость не позволила. Да и зачем, если Милорд Рагар своих решений все равно не меняет? Я задала вопрос более прикладного характера. «А как же мои вещи? Те, что остались в казарме?» Просто платье было новым и очень красивым, а еще любимые туфли. Очень не хотелось бегать потом за рагором, чтобы позволил забрать. Принц застыл на секунду, словно не поверив услышанному. Точно хотел послать, но в итоге скривился и, погасив портал, велел. «Платье? Тогда ждите остальных». Тут обо мне все дружно забыли, а лорд Эрвин и вовсе отвернулся с подчеркнутым презрением. С таким, что логичное в случае спасения благодарность, в горле застряла. Я так и не сказала дракону ничего. Я отошла в сторону, а Рагор опять повернулся к несчастным раскрасневшимся леди. Те дружно вздрогнули, а принц рявкнул. «Девушки, сколько можно прохлаждаться? Ну-ка, подъем!» Или хотите, как леди Эстирт, в источниках искупаться? Так не для того мы вас приглашали. Вот теперь девчонки обратили внимание на мою скромную персону и посмотрели неодобрительно. Я была не виновата, но все равно скукожилась под их давлением. Ну, а Рагар... Леди, в последний раз говорю. Директор перешел к спокойному и оттого совсем уж пугающему тону. — Встаем и строимся. Тут вам не кружок кройки и шитья. Девчонки действительно начали вставать. В этот раз строй получился неровным, понурым и несчастным. Я осмотрела на бывших товарок и искренне сочувствовала. Судя по виду, им досталось ого-го как. Еще один повод посочувствовать — лорд Эрвин, который бессовестно пялился на выпуклости и прелести. А ведь там, в лабиринте. Он показался мне почти нормальным. Может, то приключение и впрямь примерещилось. Засомневавшись, я разжала кулак и посмотрела на сверкающий ключ. Тут же снова спрятала находку в кулаке и вздрогнула от насмешливого голоса принца. — Ну что, леди, как вам физические упражнения? Раздался дружный унылый стон. — Ну вот и хорошо, — оскалился Рагр. Он замолчал, взяв короткую паузу, а потом объявил жестко. «Подобные упражнения станут вашей ежедневной нормой». После этого Строй дрогнул, и три девушки сделали шаг вперед. На лице Рагра появилось оживление и даже любопытство. «Что, передумали у нас учиться?» И уже с грустью обращаясь к оставшимся. «А что так мало?» Строй дрогнул опять. Но больше никто не вышел, а принц покосился на меня и... Ну, конечно, он не мог не уколоть. «Желаете, как леди Стирт, подождать возможности забрать платье, или сразу пойдете?» Из стройки добровольно выбывших ждать не захотел никто. Рагор опять сделал пас, открывая портал, а едва девушки исчезли, обратился к оставшимся с новым вопросом. «Пить, посетить туалетную комнату» другие пожелания. Пить и в туалетную комнату хотелось всем. строя оживился, а Рагар... Это было натуральным издевательством. Он махнул рукой, и из ближайшей арки вывалилась толпа кадетов. Статных широкоплечих в отглаженной идеально сидящей серой форме. В сравнении с девчонками парни выглядели так, словно явились из салона мод. Первые трое держали под носы, Там были изящные бокалы, наполненные водой. Сил стонать у девчонок уже не имелось, но все оценили уровень позора. Они сейчас пребывали в таком виде, в котором появляться перед мужчинами нельзя категорически, а тут... Бокалы. Очередная подколка от гадкого дракона. Он бы еще насчет канапе и тарталеток с икрой распорядился. Стоило мне подумать, как из арки выплыли новые кадеты и девчонкам в самом деле предложили канапе и тарталетки. Я по-прежнему стояла в стороне и думала, что меня это странноватое гостеприимство не коснется, но... «Леди Августа, да ладно вам!» – внезапно окликнул Рагор. «Раз уж вы до сих пор здесь, присоединяйтесь!» Я промолчала и к подносам не подошла, даже когда для леди вынесли игристое вино. В миг, когда кадеты предлагали дамам выпивку, Рагор улыбался, как кот, захлопнувший мышеловку. Эрвин тоже был доволен, а вот толстопузый Форгин неодобрительно качал головой. Некоторые из девчонок от Игристова отказались, некоторые, наоборот, обрадовались. Затем стайку претенденток все-таки проводили в туалетную комнату, а по возвращении налили еще Игристова и в компании кадетов-старшекурсников повели на экскурсию, смотреть, что в замке и как. Я тоже пошла, не могла не пойти. Когда еще представится шанс посмотреть школу? Но картина опять-таки вышла неоднозначной. Девчонки были потными, подвыпившими, с гнездами вместо причесок. А рядом шагали абсолютно трезвые, вычищенные, довольные жизнью амбалы с масляными взглядами. А вокруг казармы, казармы, казармы. Ни тебе уютных диванчиков, ни картин на стенах, ни ковров, ни растений в катках, ничего привычного. Только строгость и аскетизм. Экскурсию вел сам Рагор и делал это с такой радостью, словно уже вытурил всех нежелательных гостей из своего замка. Эрвин тоже выглядел чересчур довольным. И его сияющая физиономия раздражала гораздо сильней. Чем дальше, тем чаще в голове всплывал вопрос. А что он вообще тут делает? Форгин, например, преподаватель по политической подготовке. А Эрфорса нам не представили. Может, я не слишком осведомлена о жизни персон королевской крови, но Эрвин в высшей военной школе вроде бы не служит. Или служит. Или что? Мы ходили, смотрели замок, кадеты строили девушкам глазки, нарочно сбивая с толку. А я думала-думала, и в итоге не сдержалась. «Милорд Рагор, прошу прощения, можно спросить?» Директор остановился. Бросил на меня насмешливый взгляд и рявкнул. «Разрешите обратиться!» Я аж подпрыгнула с испуга. Тут мне пояснили, причем сам принц. «Когда говоришь с командованием, правильно будет «разрешите обратиться». При том, что я уже провалила отбор, это было немного фарсом, но... Я вытянулась по струнке и отчеканила. «Милорд Трагер, разрешите обратиться!» «Новая пауза!» Принц окинул насмешливым взглядом и произнес благосклонно. «Разрешаю». Ну, я и спросила. «Лорд Эрвин Эрфорс, какое отношение он имеет к происходящему? Почему он здесь?» Упомянутый дракон недобро сверкнул зелеными глазищами, а рагор загадочно улыбнулся. «Хороший вопрос, леди Августа, но вас это уже не касается». Я судорожно вздохнула. «Ну, точно. Этого Эрвина взяли преподавателем. Только чему он может научить юное поколение? Как лазать по чужим спальням и трясти под балконами всякими частями?» В эту секунду стало еще обиднее. Но я вспомнила слова мыслителя, что отказ — тоже возможность. «Когда закрывается одна дверь, где-то обязательно открывается другая. Значит, буду эту другую искать». «Еще вопросы, леди Августа?» – поинтересовался Рагор. Я отрицательно качнула головой и отступила в толпу девчонок. Осталось дождаться окончания экскурсии и возвращения в казарму для новобранцев, чтобы забрать вещи и перейти в военное ведомство, где ждут родные. Они будут все-таки рады, что я провалилась. Ну, хоть кому-то от этой неудачи хорошо». А через три дня, когда я закончила паковать чемодан, чтобы вернуться в горячее объятия тетушки Розали и насладиться второй половиной морского сезона, в фамильный особняк явился тот же гонец в военной форме. В этот раз он пришел в обеденное время. Но опять, прежде чем передать отцу пухлый конверт, зачитал сопроводительное письмо. И когда он начал, у меня голова закружилась, а мама уронила стакан с водой и последняя разлилась по скатерти. В письме, которое прилагалось к привезенным документам, говорилось о невозможном. Меня зачислили. То есть я, Августа Эртирт, поступила в высшую военную школу. Теперь следовало ознакомиться с типовым договором, подписать заявление на поступление и составить документ о согласии родителя в свободной форме. Сдать эти документы секретарю Милорда Рагера а за день до начала занятий прибыть к месту учебы, в этот день снимут ограничения на телепортацию на территории школы, а координаты нам дадут». Родители слушали речь Гонса с выражением шока на лицах, а братья все-таки обрадовались. «Ну, Августа!» — воскликнул Дин. «Ну ты даешь!» Адор хлопнул ладонью по столу и сказал гордо. «Наша наука! Это ж мы твои нормативы подтянули!» Лучше бы молчали. Просто мама после таких заявлений явно воспылала желанием тоже что-нибудь подтянуть. Только не мне, а им. И все бы хорошо, только... «Нет, Августа ты туда не поедешь». Промокнув рот салфеткой, невозмутимо сообщил папа. «Опять?» Я шумно втянула воздух и приготовилась закатить истерику. Но... «Нет, не пришлось».